Лесса Каури, Лассурская бригада. Тоскливый взгляд ежевежа синих гурмастера бесцельно гулял по серостальным стальным холмам. Странная здесь была природа, пугающая и завораживающая одновременно. Эти листья, с одной стороны, изумрудно-зеленые, с яркими желтыми прожилками, с другой бархатные, опушенные серым. Эти слишком правильные формы холмы. Вода, которой невозможно было напиться, такой вкусный казалась. Но стоило отойти пару шагов от источника, как вкус забывался, а жажда возвращалась. Птицы с ярким оперением, подобные произведениям ювелирного он-то в этом разбирался искусство. Звери, каких нигде больше не было. Эльфы «А не кажется ли вам странным, друзья мои, что мы до сих пор не видели ни одного ушастого?» Ворчливо поинтересовался он, оборачиваясь к спутникам. Хотя спутниками их вряд ли стоило называть. Вот соседями по тюремной камере вполне. Лежащий у огня барс многозначительно почесал лапой за ухом и перекатился на другой бок, играя с листиком. В Лимале не было смены времен года. Погода-то менялась, да но эта погода могла называться исключительно летней, ну или на худой конец погодой начала осени. «Они соблюдают нейтралитет», — пожал плечами Ягарай Рюварон, сидящий рядом с Декраем. «Мы нужны не им, мы нужны Асурху». В сложившейся ситуации глупо было делать вид, что все это лишь из-за контрабанды радужников, поэтому он открылся своим спутником и не жалел об этом. «Видать, старик-то наш совсем плох, раз нас так подставили!» Грустно вздохнул гном, возвращаясь к костерку. «Каменные ядры! Мы что же, так тут и помрем? От старости?» «От голода нам не светит!» — улыбнулся Яга, кивнув на жирного тетерева, испускающего сок на самодельном вертеле над огнем. «Опять мясо!» — поморщился синих гормастер. «Я уже на него смотреть не могу!» вот бы сейчас оладушек что моя винью печет с медом и сметаной икипиша в придачу в качестве украшения стола серьезно кивнул яка Кипиш! — обрадовался гном а что если нам попробовать ему помолиться заинтересованно развернувшийся барс упустил листик и тот опустился ему на нос я пробовал неохотно признался черноволосый Но его будто никогда и не существовало. Молитва как в могилу падает. «Скажешь, что же?» — поежился Ёжевиш. «Яга, но ведь надо что-то делать!» Ягарай посмотрел туда же, куда Давичи заглядывался Ёж. На холмы, за которыми лежал знойный Крей с его тягучими песнями, горячим воздухом пустыни, полуобнаженными женщинами, которые поклонялись мужьям как богам. За этой непреодолимой преградой раскинулась его родина — Лассурия. И где-то там, на побережье, в самой столице, хрупкая волшебница с глазами дикой кошки постигала нелегкую науку колдовства. Вспоминала ли она о нем? Ягарай всерьез верил, что да. Встретившись в Драгобожье с тайным посланцем короля Крамполтота, он получил подписанный договор о сотрудничестве с Лассурией. В то же время в долгий путь от королевских чертогов в Синих горах до Вишенрога отправилась официальная делегация с письмом, полным обычных любезностей и двусмысленностей, которыми так любили обмениваться венценосцы. Лазутчики из Крейли-Маля проявили к нему живой интерес, делая все, лишь бы узнать о содержимом, и, видимо, все же распознали обман. Пришло время хорькам возвращаться в Ласурию с радостной вестью. Яга уже представлял, как встретит Вителью у здания Орденской резиденции вечером, когда она будет возвращаться с занятий. Встретит, как будто ничего не случилось, как будто она не дарила ему наслаждения с тем, чтобы почти сразу отнять. И если она немного подыграет, они начнут все заново, а если нет... Он будет пытаться снова и снова, пока Рок не поможет ему. Однако случилось непоправимое. Судя по всему, акция была тщательно спланирована. В одном из трактиров, уже на границе с Лассурией, им встретился старый знакомец Кривой Кос с большим отрядом. Произошла драка, во время которой неизвестный подменил возвратный портальный свиток групп переворона ослабленный ослабленной отсутствием двух бойцов Виньо и Фарки, пришлось уходить от неравного боя, используя портал. И тот, сформированный подмененным заклинанием, выкинул их из Драгобужья не в сторону Ласурии, а в противоположную, в зачарованный на тысячелетия Лемаль, законсервированный мир, в котором не действовала никакая магия, кроме Исконной. На полуостров с помощью нескольких отрядов и кораблей заграждения, превращенное сурхом в темницу для лосурских хорьков. Они ушли в дремучие леса и затаились снедаемые сомнениями насчет надежности убежища. Эльфийский дозор, с которым столкнулись, позволил им уйти, а с пустынного побережья были видны крейские корабли с полосатыми как шершни парусами. Эльфы их не трогали. Крейцы не выпускали. «Ждать!» — помолчав, произнес Егорай. Барс чихнул, будто фыркнул, сгоняя листик с носа, и с любопытством уставился на Черноволосого, будто спрашивал. «Чего ждать?» «Я не знаю», — честно ответил тот. «Пока мы в Лимале, никто не сможет нас найти. Здесь не действуют заклинания поиска». А значит, никто не сможет обвинить Ассурха в попытке сорвать подписание договора между Ласурией и Драгобужьем. Думаю, в это время он пытается предложить Крамполтоту более выгодные условия сотрудничества. — Мастеровая бляха! — погрустнил Ёж. — А я ведь жениться собирался! — Ждать! — повторил Егорай и прислушался к себе. Друзьям его спокойствие казалось наигранным, однако в этих странных лесах он не ощущал опасности. Предвидений, преследовавших его с самого детства, не случалось ни разу с той ночи, когда он увидел драку с кривым косом. Но тогда их слишком плотно взяли в кольцо, не дав шанса уйти от столкновения. Риворон скользил взглядом по холмам, наслаждаясь редким по красоте видом. В Вишенроге в одном из трактиров «Квартала мастеровых» висела чудная картина местного художника, изображающая дух изобильной осени. Она была ярка и выпукла, и отличалась от местного изысканно сдержанного колорита. Но в них было нечто общее, в той картине и в этом пейзаже. То ли мелкие мазки, четкие линии, то ли ощущение почти невидимой легчайшей дымки. Граф Ягорай Рюворон, тайный эмиссар его величества Рейдерда III, улыбался, глядя вдаль. Он скучал по своему вишенрогу, он скучал по своей женщине, похожей на дикую кошку. Такие простые, но прежде неведомые чувства наполняли его сердце теплом и надеждой на то, что все будет хорошо.